Глава третья. Вашингтон, округ Колумбия. Золотистый солнечный свет заливал розовый сад и проникал в окна овального кабинета, ложась на пол теплыми прямоугольниками. Однако сегодня даже он кажется зловещим, подумал президент Сэм Кастилли, когда в дверях появился руководитель администрации Белого дома Чарльз Оуэрэй. Глядя на Оуры, президент понял, что тот чувствует себя не лучше. — Что скажешь? — Боюсь, мои новости вам не понравятся, господин президент. — Выявить источник утечек не удалось? — Все впустую. Оуры покачал головой. — Столь подробные и масштабные утечки должны оставлять следы, Но ни разведслужбы, ни ФБР, ни ЦРУ, ни АНБ до сих пор ничего не нашли. Примечание. АНБ. Агентство национальной безопасности. Конец примечания. Они проверили всех сотрудников западного крыла, от почтового отделения до руководящего состава, включая меня. В сущности, проверке подвергся весь штат Белого дома, вплоть до садовников и уборщиков. Президент сложил ладони домиком и хмуро посмотрел на свои пальцы. «Превосходно! Кто же остается?» На лице оре отразилось беспокойство. «О чем вы, сэр?» «Кто из людей, имевших доступ к информации, которая просочилась наружу, избежал проверки?» «Планы? Политические решения?» «О них знали только самые высокопоставленные сотрудники». — Да, сэр. — Но я не понял, что вы имели в виду, спрашивая, кто остается? — Ни один человек, и я могу... — Они проверяли меня, Чарли? Оуры натянуто рассмеялся. — Разумеется, нет, господин президент. — А почему, собственно? — Я имел доступ ко всем сведениям, о которых идет речь. — Разве что, если бы... Были и другие утечки, о которых мне не доложили. — Нет, сэр, от вас ничего не утаивали. Но подозревать вас было бы попросту смешно. То же самое говорили о Никсоне, пока не были найдены пленки с записями. — Но, сэр, я знаю, ты хочешь сказать, что больше всех пострадал я сам? Но это не так. Самый существенный вред утечки нанесли американскому народу. Надеюсь, ты улавливаешь мою мысль?» Оуэй промолчал. «Заберитесь выше, Чарли, и расширьте круг поисков. Правительство, вице-президент, который отнюдь не всегда соглашается со мной» члены Объединенного комитета начальников штабов, Пентагон, влиятельные лоббисты, с которыми мы порой делимся секретами. Никто не может быть превыше подозрений. Аурой подался вперед. «Неужели вы действительно допускаете, что к утечкам может быть причастен кто-то из самых верхов?» «Вполне. Кем бы ни был этот человек, он или она...» ставит нас в тяжелое положение. И не в том беда, что прессы и даже противники выведывают наши замыслы до того, как мы их рассекречиваем. До сих пор это мешало нам, но не более того. Хуже всего то, что мы теперь теряем уверенность друг в друге и начинаем сомневаться в безопасности нации. Уже сейчас я не могу положиться в по-настоящему серьезных делах, ни на одного из своих людей, даже на тебя. Оуры кивнул. — Понимаю. Но отныне вы можете доверять мне. Он растянул губы, однако улыбка получилась невеселая. — Разве что вы не доверяете службам ФБР, ЦРУ и АНБ? Вот видишь, в глубине души мы начинаем сомневаться даже в них. Пожалуй, вы правы. Ну, а Пентагон? Многие утечки касались военных планов. Политических планов, а не военных. Речь шла о долговременных стратегических замыслах. Оуры покачал головой. Нельзя исключать, что мы имеем дело с иностранным агентом, внедревшимся так глубоко, что сотрудники безопасности не в силах его выявить. Быть может, велеть им копнуть поглубже? Искать профессионального разведчика, который стоит за спиной кого-нибудь из наших людей? Так и быть, прикажи им заняться этой версией. Но я не думаю, что тут замешан шпион, Американский или зарубежный, Наш противник заинтересован не столько в похищении секретов, сколько в манипулировании общественным мнением с целью повлиять на нашу политику. Этот человек хочет подстраховаться на тот случай, если мы изменим свой курс. Вы правы, неохотно согласился Оурой. Президент повернулся к документам, лежавшим на его столе. Найдите виновника утечек, Чарли. Это необходимо сделать до того, как возникшая ситуация полностью свяжет мне руки. Четверг, 14 сентября. Гаусюн, Тайвань. Из окон номера Смита в отеле Хилай открывалась захватывающая панорама ночного Гаусюна простирающиеся от горизонта до горизонта, яркие огни под куполом звездного неба. Но сегодня Смиту было не до живописных видов. Благополучно вернувшись в гостиницу, он в третий раз перечел все, что было в портмоне и записной книжке Мандрагона. Он надеялся обнаружить там указание на то, каким образом агент прикрытия добыл декларацию. Единственным непонятным для него предметом была скомканная салфетка из кафетерия Starbucks с начертанным на нем именем Джао янзы Запищал сотовый телефон. Звонил Фред Клейн. «Ты доставил документ в аэропорт?» — без предисловий спросил он. «Нет», — ответил Смит. У меня дурные вести. Мандраган погиб. Трубка молчала, но Смиту послушался вздох. Мне очень жаль. Мы долгое время работали вместе. Он был великолепным агентом. Мне будет трудно обойтись без него. Я свяжусь с его родителями. Они будут потрясены, буквально убиты. Смит глубоко вздохнул, Потом еще раз. — Мне тоже очень жаль, Фред. Для вас это тяжелый удар. — Как это произошло? Смит рассказал о конверте, о нападении, о смерти Мандрагона. — Думаю, документ был подлинный. За нами охотились шанхайские китайцы. — У меня есть зацепка, но очень слабая. Он прочел клейную запись на салфетке. Ты уверен, что салфетка из Шанхая? Бывал ли Мандрагон в последние месяцы еще где-нибудь, кроме Шанхая? Насколько мне известно, нет. Следовательно, можно предположить, что Старбакс находится именно там. Добавок, кроме этой салфетки у меня ничего нет. Ты сможешь попасть в Шанхай? Думаю, да. На конференции я встретился с неким доктором Ляном и, пожалуй, смогу уговорить его пригласить меня в Шанхай для ознакомления с его лабораторией. Смит рассказал о китайском микробиологе, который поджидал его в вестибюле отеля. Я вижу только три трудности. Я не знаю ни слова по-китайски и даже не догадываюсь, где искать кафетерий «Старбакс». В-третьих, моя берета. Я никак не смогу провести ее в Китай. Я отправлю адрес Старбакса по факсу в Тайбэй. В Шанхае будет ждать переводчик. Он обеспечит тебя оружием. Пароль — двойной удар. Еще одно. Смит рассказал о престарелом узнике, который называл себя Дэвидом Тейером, и передал... Клейну подробности, полученные от Мандрагона. «Таир? Не припомню, чтобы человек с такой фамилией был каким-то образом связан с президентом. Думаю, это какое-то мошенничество». «Источник Мандрагона утверждает, что этот человек определенно американец». «На него можно положиться?» «Как на всякого другого», — ответил Смит, — Во всяком случае, Мандраган сказал именно так. «Я сообщу президенту. Если этот человек американец, Кастиль непременно пожелает о нем узнать, кем бы он ни был. В таком случае я приступаю к поиску декларации в Шанхае. Как быть с остальными копиями? Я займусь той, которая хранится в Багдаде. Если повезет... Сведения о местонахождении Третьи нам не понадобятся. Клейн выдержал паузу. — Имею в виду. Нас поджимают сроки. По расчетам ВМФ, до прибытия до Empress в Персидский залив осталось лишь пять суток или даже меньше. Среда, 13 сентября, Вашингтон, округ Колумбия. Президент Костиле завтракал в овальном кабинете за массивным сосновым столом, который он привез с собой из губернаторской резиденции в Санта-Фе. Стол служил ему там и продолжал служить здесь. С ностальгическим чувством Кастилье положил на тарелку сэндвич с сыром и перцем, развернулся в новом откидном кресле и выглянул в окно с видом на ухоженную лужайку и монументы, которые он любил с детства. Однако сейчас перед мысленным взором президента появились другие картины. Широкая красная полоса заката, огромные, кажущиеся пустынными, но полные жизни просторы, его ранчо у южной границы родного штата Нью-Мексико. Там... Где и поныне можно встретить диких ягуаров. Внезапно он почувствовал себя старым и уставшим. Ему захотелось вернуться домой. Затаенные воспоминания президента прервало появление его личного помощника Джерми. Прибыл господин Клейн. Он хочет переговорить с вами. Президент бросил взгляд на часы, стоявшие на столе. Который теперь час в Китае. Без моего разрешения больше никого не впускать. Слушаюсь, сэр. Джереми держал дверь открытой. В кабинет торопливо вошел Фред Клейн. Из нагрудного кармашка и его вот твидового пиджака торчал чубук трубки. Помощник закрыл дверь. И Костиле жестом пригласил Клейна сесть в кресло, подаренное британской королевой. Я собирался сегодня вечером приехать в яхт-клуб. Дело не терпит отлагательства. Из-за утечек я не рискнул позвонить даже по красному телефону. Президент кивнул. Декларацию у вас? Клейн вздохнул. Нет, сэр он пересказал доклад Смита. Президент поморщился и покачал головой. «Это ужасно. Вы известили родных погибшего агента?» «Разумеется, сэр». «Надеюсь, они их позаботятся?» «Непременно». Кассили вновь выглянул в высокое окно. «Как ты думаешь, Фред...» Они не откажутся нанести визит в овальный кабинет? Этого нельзя делать, господин президент. Прикрытия один не существует. Мандраган занимался своими личными делами и ничем более. Иногда моя работа кажется особенно трудной. Кастелия выдержал паузу. Итак, пока мы не располагаем тем что я должен иметь. Когда же мы это получим? У Смита появилась зацепка в Шанхае. Сейчас он пытается попасть туда в качестве гостя китайского правительства. Он будет вести переговоры с микробиологом из шанхайской лаборатории. У меня есть люди в Пекине, Гонконге, Гуанчжоу и других промышленных городах, стремительно развивающихся в течение последних нескольких лет. Мои люди попытаются выяснить, не стоит ли за этим делом Пекин, и соберут информацию о Доваджер Эмпресс, даже слухи. Также есть надежда, что мы сумеем добыть вторую копию декларации в Багдаде. Я отрядил туда своего агента. «Отлично. Я приказал флоту выслать фрегат». Браус считает, что у нас есть максимум десять часов, после чего на «Эмпресс» сообразят, что мы замышляем. Потом об этом узнает Китай и, возможно, весь мир. Если Китай пожелает сообщить об этом миру... Клейн нерешительно замялся, хотя его никак нельзя было назвать стеснительным человеком. Что тебя тревожит, Фред? Что-нибудь, связанное с химикатами на борту «Эмпресс»? Если так, я тоже хотел бы об этом знать. Нет, господин президент. Клейн вновь умолк, подбирая слова. На этот раз президент не стал его подгонять. Он нахмурился, гадая, что могло смутить несгибаемого шефа прикрытия один. Наконец Клейн заговорил. В одной из сельскохозяйственных колоний Китая содержится пожилой мужчина, который утверждает, будто бы он американец. По словам этого человека, он пребывает в заключении со времени изгнания Чанкайши в 1949 году. Кастильо кивнул, его лицо посерьезнело. «Такое случалось с нашими гражданами». После Первой и Второй мировой войн. Вероятно, таких людей намного больше, чем мы полагаем. Это чудовищно и совершенно недопустимо. Мне трудно даже представить, что его до сих пор держат в заключении. Это одна из причин, по которым я настаиваю на том, чтобы договор по правам человека предоставлял инспекторам возможность вести расследование в отношении военнопленных, являющихся гражданами зарубежных государств. В любом случае, если ваши сведения верны, у нас есть надежные доказательства. Мы обязаны немедленно помочь этому человеку. Как его зовут? Клейн внимательно следил за лицом президента. Дэвид Тейер. Костили ничем не выразил своих чувств. Буквально ничем. Как будто он ничего не слышит и ждет, когда Клейн назовет имя. Потом он моргнул и шевельнулся в кресле. Внезапно он скачал на ноги, подошел к окну позади своего стола и выглянул наружу. Костяшки пальцев, которые он сцепил за спиной, побелели. «Сэр!» Костили напрягся всем телом, словно от удара. «Этого не может быть. Ведь прошло столько лет. Неужели он еще жив?» «Что случилось?» — заговорил Клейн и тут же умолк. Его внутренности стянулись тугим клубком. Он уже знал ответ. Президент повернулся, вновь сел в кресло и откинулся на спинку его мысли принеслись на огромное расстояние в далекое прошлое он пропал в китае когда я был младенцем его искали военные государственный департамент даже сотрудники личной канцелярии тромана но люди мао сделали все чтобы помешать им как ты знаешь, китайские коммунисты терпеть нас не могли. Тем не менее, нам удалось получить кое-какие разведданные от русских, а также американских и британских источников китае И все они свидетельствовали о том, что Тейр мертв, погиб в бою, либо был захвачен и казнен коммунистами, или же его убили люди Чанкайши за попытки вести переговоры с красными. А прежде чем уехать, он сказал моей матери, что собирается сделать это. Президент глубоко вздохнул и чуть заметно улыбнулся Клейну. Серж Костили был сотрудником Госдепа и близким другом Тейра. Именно Кастиле было поручено искать его, и поэтому он почти каждую неделю встречался с моей матерью. Когда мне исполнилось четыре года, Уже никто не сомневался, что Тейр мертв. Отношения между Кастилией и моей матерью становились все более близкими. Они поженились, и Серж усыновил меня. Я считал его своим отцом, а Дэвид Тейр был для меня лишь именем. Когда я немного подрос, мать рассказала мне все, что знала о его жизни в Китае об этом было известно чертовски мало. Я не видел смысла извещать весь мир об истинном положении дел, потому что моим настоящим отцом был Серж Костилье. Он вырастил меня, учил читать, ухаживал за мной, когда я болел, и я любил его. Поскольку мы носили одну фамилию, никому и в голову не пришло спрашивать, родной он отец или приемный. Президент встряхнул головой, возвращаясь к настоящему. Он невозмутимо встретил обеспокоенный взгляд Клейна. «Дэвид Тейр — часть моей истории, однако я не сохранил никаких воспоминаний о нем. Тысяча шансов против одного, что этот человек всего лишь приспособлец вероятно, заурядный преступник и, может быть, Вовсе не американец. Вероятно, он встречался с Тейером до того, как тот исчез. Нельзя исключать, что добывая срок в колонии ослабленного режима, он услышал о вашем желании заставить Китай относиться к правам человека с большим уважением и решил воспользоваться этой возможностью, чтобы унести оттуда ноги. «Если так...» Откуда он узнал, что сын Тейра стал президентом США, особенно если учесть, что фамилия президента — Кастилья? Клейн нахмурился. Если уж об этом зашла речь, то как настоящий Дэвид Тейр мог догадаться о вашей судьбе? Он знал, что у него есть сын, но вряд ли мог предполагать, что его бывшая супруга выйдет за Сержа Кастилью. Очень просто. Если человек, о котором мы говорим, действительно Тейр, он мог сопоставить факты. Он знал, что его сына зовут Сэмюэл Адамс, а Серж Костили был его близким другом. Кастильо — фамилия редкая, а мой возраст как нельзя лучше соответствует этому предположению. «Разумеется, вы правы», — признал Крейн. Но нет ли здесь какой-нибудь связи с утечками? Возможно, в Белом доме действует шпион, который сообщил китайцам о ваших семейных делах. И случай с Тейером — это одна из их хитроумных комбинаций. Президент покачал головой. Я никогда не скрывал тот факт, что Кастилья меня усыновил. Но эта тема попросту не возникало в разговорах. Кроме моих близких родственников, никто, даже Чарли оурой не знает точно, кто был моим биологическим отцом и что с ним произошло. Даже вы не знали этого. Я не желал играть на сочувствии и ставить свою мать в трудное положение. «Всегда найдется кто-нибудь, кто знает, помнит, — и готов предложить свои знания в качестве товара. А вы, как всегда, циничны. Это часть моей профессии. Клейн тонко улыбнулся. Согласен. Клейн вновь замялся. Хорошо. У нас нет уверенности, что этот человек самозванец. Он может оказаться вашим отцом. Но если это так... Что вы намерены предпринять? Президент вновь откинулся на спинку кресла, снял очки и провел ладонью по лбу. Он тяжело вздохнул. Разумеется, я хотел бы встретиться с ним. Представь, мой настоящий отец жив. Только представь, это невероятно. В детстве я, несмотря на любовь к Сержу Кассилю, часто думал о Дэвиде Тейере. Он умолк, на его лице отразилась горечь давней утраты. Он пожал плечами и взмахнул рукой, словно отгоняя тягостные мысли. Но это всего лишь мечта. Чего же на самом деле желает президент Соединенных Штатов? Разумеется, я хочу вызволить его из Китая. Он — американец, следовательно, имеет право на безусловную поддержку своей страны. Я хотел бы встретиться с ним, поблагодарить его за мужество, пожать ему руку. Точно так же я отнесся бы к любому американцу, прошедшему через те испытания, которые выпали на его долю. С другой стороны... Я должен предвидеть международные последствия. Вполне возможно, что на борту «Доваджер Empress имеется смертоносный груз, и он везет его в страну, которая была бы рада уничтожить нас. Совершенно верно, сэр. Если выяснится, что судно действительно перевозит химикаты, и если мы будем вынуждены подняться на его борт... О подписании договора не может быть и речь. По крайней мере, в этом году или даже до прихода к власти следующей администрации. И пока китайцы не разберутся в изменившейся политике Овального дома по отношению к их стране, они будут чинить соглашению все новые препятствия. Вероятно, Тейр при его возрасте никогда не выйдет на свободу. Такое вполне возможно, сэр. Костилья поморщился, но продолжал твердым, уверенным голосом. Однако это не имеет никакого значения, ни малейшего. Если Эмпресс перевозит оружейные химикаты, его необходимо остановить или, если потребуется, пустить ко дну. В настоящий момент мы ничего не будем делать для старика, которого держат в заключении в Китае. Это ясно? Совершенно ясно, господин президент.